Дело было тёмной ночью. Хозяин замка, используя выклинченный у жены петушок, подкупил мальчонку повара, и тот перед рассветом принёс под его окна длинную лестницу, стараясь не разбудить немного похрапывающую супругу, которая устала за предыдущий день от дел насущных и теперь изволила спать крепким, беспробудным сном. Герцог Финжукиский задрал полы ночной сорочки, чтобы она не путалась под ногами, и спустил ноги из окна. «Ты держишь лестницу?» «Так точно, господин!» — послышался голос мальчонки. И глаза на всякий случай закрыл. «Это еще зачем?» «У вас лодыжки волосатые!» Герцог выругался и выбросил из зубов зажатый край одеяния. Правда, при этом покачнулся и начал вместе с лестницей заваливаться в новые кусты роз, привезенные из самой столицы. «Держи!» — закричал герцог. «Держу!» — отвечал ему мальчишка как раз перед тем, как лестница с грохотом рухнула в колючий кустарник. «Ой, не удержал! Покаялся парень, помогая своему хозяину выбраться на свет божий. «Господин, может, это не будем, а? Все же хозяйка вас любит, заботится о вас. Посмотрите, какой красивый ночной колпак она вам сама сшила». Герцог злобно отобрал протянутую деталь гардеробу у и, дав ему пинка под зад, приказал. «Ну, иди по делам своим!» «А петушок?» Пока герцог раздумывал, не надуть ли ему доверчивую душу и не прикарманить ли обещанный петушок, Парниша открыл рот и издал серенаподобный вопль. «А, -а, а Госпожа Беляночка убегает! Ловите, держите!» Герцог рванулся в сторону, выкинул злополучный петушок в газонную траву и дал дёру в сторону ворот. Только голые пятки засверкали. Но на его счастье, спящая красавица не зря называлась именно спящей, потому как сон у неё был крепкий. Любой рыцарь позавидовал бы. Так что никем не замеченный герцог покинул пределы своего поместья и помчался, куда глаза глядят. Оглядели они в лес.